Глава шестая. Моё Ирландское царство. «Как красиво!» — шепчет Хезер, когда мы останавливаемся перед воротами и смотрим на тысячелетний замок, окна которого светятся в темноте. «Я понимаю, что мы находимся в Ирландии, но где именно?» «Дома», — отвечаю я, потому что двор Гаргулий стал для меня именно этим. Это мои люди и мой дом». «Значит, это и есть двор Гаргулей?» спрашивает она, и на её лице написаны изумление и восхищение, когда она окидывает взглядом главную башню замка. «Почему ты вообще хочешь переместить свой двор в Сан-Диего, если ты можешь держать его здесь?» «Потому что Сан-Диего тоже мой дом». Говорю я, глядя ей в глаза. Когда до неё доходит, что я имею в виду? Что Сан-Диего мой дом отчасти и потому, что там живёт она. Её огромная кария и глаза широко раскрываются, но затем она улыбается и говорит. «Ну, если это означает, что мне надо будет жить на этих офигенных утёсах, в этом ещё более офигенном замке», то я однозначно готова заговорить с ирландским акцентом. Мы все смеемся, и я признаюсь. Вообще-то в Сан-Диего переедет только верхушка двора, так что здесь я буду бывать часто, и ты сможешь перемещаться сюда со мной. Главная часть армии останется в Ирландии. Это их дом. Я подхожу к кнопочной консоли ворот и ввожу код, затем толкаю тяжелую створку. Хотя после моего последнего визита сюда прошло всего несколько недель, меня охватывает радостное волнение при мысли, что я снова увижу моих людей. Мы с Хадсоном стараемся бывать здесь как можно чаще, но из-за занятий в университете и всевозрастающего возрастающего потока домашних заданий нам не удается делать это так часто, как мы делали это прежде. Это еще одна причина, почему я хочу переместить верхушку двора в Сан-Диего. Если учесть, сколько Хадсон хочет набрать степеней в различных областях, то можно с уверенностью сказать, что нам предстоит оставаться там еще долгие годы. Не факт, что все эти степени можно будет получить в Университете Калифорнии в Сан-Диего. Скорее всего, их можно будет получить в других университетах, также находящихся на нашем побережье. Постоянно перемещаться между Ирландией и Калифорнией нецелесообразно, даже с порталом Имаджин. «Когда мы вошли в портал, я об этом не подумала», — нервно говорит Хезер. «Но здесь всё выглядит так официально, а я не взяла с собой паспорт». «Я не сразу понимаю, что она имеет в виду, а когда до меня доходит, я раздражаюсь смехом, как и остальные». «Ты же знаешь, не так ли, что главное здесь Грейс?» спрашивает Иден, Ероша пальцами чёлку. Она может приводить сюда, кого хочет и когда хочет. К тому же сверхъестественные существа не особо заморачиваются по поводу законов, придуманных людьми, вздёрнув подбородок, добавляет Флинт. Хазер явно не в восторге от высокомерного заявления Флинта. «Значит, вы просто делаете, что хотите?» спрашивает она, качая головой. «Да», — подтверждает Джексон, и тон у него скучающий. «Ну ещё бы!» Он никогда не тратит много слов, когда речь заходит о том, кто он и на что способен. Кажется, ответ Джексона нравится Хэзер еще меньше. Правда, она не показывает ему этого, а просто отворачивается и, глядя на меня, закатывает глаза. Я бросаю на него взгляд, дающий понять, что я тоже так думаю, потому что да, сейчас они оба немного выделываются но, повернувшись к Хадсону, чтобы поделиться этим с ним, я обнаруживаю, что он вообще ничего не заметил. Вместо этого он сосредоточенно скроллит свой телефон с серьёзными глазами и хмурым лицом. «Всё в порядке?» — спрашиваю я, кладя ладонь на его предплечье. «Когда наши руки соприкасаются, меня охватывает хорошо знакомый жар. Это отвлекает и его» отвлекает в достаточной мере, чтобы он оторвал взгляд от экрана и улыбнулся мне той лёгкой улыбкой, которая всегда заставляет моё сердце биться чаще. «Да, всё отлично», — отвечает он, «но я замечаю, что его улыбка, которую я так люблю, не доходит до его глаз. Мне хочется немного надавить на него, чтобы выяснить, в чём дело, но вокруг нас стоят остальные, и я решаю, что сейчас не время». Хотя со мной Хадсон бывает намного более открытым, он предпочитает вести себя отстраненно, когда рядом находятся другие, даже если эти другие включают в себя его друзей. Словно для того, чтобы доказать правильность моих мыслей, Хадсон засовывает телефон обратно в карман и шутит. «Ну что, покажем Джикану, кто тут босс? И под боссом я, само собой, имею в виду тебя». Я улыбаюсь, как он наверняка и ожидал. «Вообще-то, сначала мне нужно повидать Артелию, но если ты захочешь пройти на тренировочное поле, то он, вероятно, уже там». «Поверь мне, это не к спеху», — отвечает Джексон, растягивая слова. «Мы тебя подождём». «Выходит, бог времени просто ошивается при дворе горгулей?» — спрашивает Хазер совершенно оторопев. «Я не знаю, чем вызвана её оторопь тем, что еще несколько часов назад она даже не подозревала о существовании Бога времени, или тем, что она понятия не имеет, что он может делать в Ирландии. К ее чести, в закусочной она восприняла весть о том, что по нашему миру вот так запросто расхаживают боги с завидным спокойствием, задав всего пару вопросов, прежде чем сосредоточиться на том факте, что ведьмы и ведьмаки способны создавать порталы, с помощью которых можно попасть в любое место, где они уже побывали. Впрочем, это похоже на Хазер. С тех самых пор, как мы были маленькими девочками, она всегда всё продумывала и разрабатывала план, прежде чем во что-то ввязаться, при ввязаться с полной уверенностью в своих силах и с колоссальным нахальством. Если учесть, что сама я была склонна действовать поспешно и не раздумывая, то умение Хезер планировать не раз спасало нас, пока мы росли. Я не могу не улыбнуться, вспомнив, как моя мать бывала, усаживала нас и читала нам норовоучения, когда мы с Хезер вляпывались в какую-нибудь передрягу. Она никогда не пугалась и не психовала, но тратила кучу времени, стараясь научить нас сдержанности. Правда, к несчастью для неё, это никогда не срабатывало. И всё равно моя мать всегда была рядом, чтобы вытащить нас из очередной передряги, пока не погибла. Меня накрывает волна печали, когда я думаю о ней и о том, как она ругалась на нас, а в следующую минуту угощала печеньем. Я поверить не могу, что после гибели моих родителей прошло уже больше года, и что больше года прошло с тех пор, как я ступила на дорогу, которая привела меня сюда к Хацану и моему двору. Я усвоила, что когда на меня нападает печаль, не стоит с ней бороться, потому я делаю глубокий вдох и позволяю ей накрыть меня. Затем позволяю большей ее части покинуть мое тело вместе с выдохом. Это никогда полностью не снимает боль, но это помогает. Да, вечером по четвергам. Отвечаю я на вопрос Хезер, сделав еще один медленный вдох и медленный выдох. «Но если вы не хотите идти со мной, то можете пойти и что-нибудь выпить, пока я буду совещаться с моим генералом». «Это хороший план», — говорит Флинт. «Мне бы точно не помешал перекус». «Мы же только что вышли из ресторана». Замечает на это Хезер с недоумением, потому что он был единственным, кто к своему какао заказал сэндвич и, к тому же, съел всю картошку фри с тарелки Иден. «Ну и что?» — отзывается он и улыбается своей фирменной широкой улыбкой. Иден подается к Хезер и говорит театральным шепотом. «Такому большому эго постоянно требуется пища». «Да ладно тебе!» «Чтобы поддерживать моего дракона в хорошей форме, мне много чего нужно», — шутит он, показывая на своё тело, пока мы идём к решётке, опущенной перед входом в замок. «А то мы речь», — парирует Иден. В ответ Флинт вытягивает шею и извергает небольшую струйку огня в её сторону. Хезерахает, но Иден просто уворачивается и изрыгает поток льда прямо ему в грудь, так что его футболка покрывается льдом. «Я могу отплатить тебе той же монетой, Монтгомери!» «Ох!» — рявкает Флинт и, потеряв грудь, смахивает с неё лёд. Судя по его виду, он собирается ответить собственным ледяным потоком, нацелившись на длинные чёрные волосы Иден. Но прежде чем он успевает открыть рот, опускная решётка поднимается, и навстречу нам выбегают шесть воинов моей армии с мечами на Это очень отличается от того приема, который мне оказали, когда мы с Алистером прибыли сюда. Тогда двор горгульей был заморожен во времени и мог не беспокоиться по поводу нападения других сверхъестественных существ, но я привыкаю к таким встречам. Теперь, когда горгульи разморожены и вернулись на линию времени, они слишком уж усердствуют в своем стремлении остаться здесь, в этом замке. И я их не виню. Их отравили, заморозили во времени. Они каждую ночь мучились, отражая натиск своих погибших друзей и родных, стремящихся вернуться домой. А такое кого угодно сделает настороженным и пугливым. Я все еще не оправилась от психологической травмы, которую получила от того, что наблюдала эти атаки, и от осознания того, что тогда сделал Хадсон, чтобы нас защитить. Однако, увидев меня, все шесть стражей резко останавливаются, и их угрожающий вид сменяется широкими улыбками. Они опускают мечи и опускаются на одно колено. Хезер за моей спиной ахает. «Что, странно видеть Грейс в роли королевы, да?» — шепчет ей Флинт. «Да уж, чертовски странно», — отвечает она. Я оглядываюсь, чтобы состроить им рожу, прежде чем двинуться вперед, и поприветствовать своих солдат. «Я же тысячу раз говорила вам не делать этого», — говорю я им, знаком показывая, чтобы они встали. Они понимают мой жест не сразу, и тогда я просто прошу. «Пожалуйста, встаньте». А ведь, попав сюда в первый раз, я хотела одного, чтобы эти люди выказали мне хоть какое-то уважение. Теперь же они оказывают мне такое чрезмерное почтение — что части меня хочется, чтобы все стало как тогда, чтобы они смотрели на меня как на простую горгулью. Нет, не то чтобы я не хотела быть их королевой, не то чтобы я не воспринимала свои обязанности всерьез. Конечно же, я отношусь к этому серьезно, очень-очень серьезно. Мне просто хочется, чтобы осуществление этих обязанностей не сопровождалось церемониями, которые заставляют меня чувствовать себя неловко. К счастью, они воспринимают мою просьбу как приказ и одновременно встают с колен. «Как дела, Дилан?» — спрашиваю я, протянув руку стоящему впереди воину со смуглой кожей и короткими темными волосами. «Я рад служить тебе, моя королева», — отвечает он, взяв мою руку. Но вместо того, чтобы пожать ее, склоняется и целует мое кольцо. «О, в этом нет нужды!» Говорю я, отчаянно пытаясь высвободить руку. Хадсон спасает меня, выступив вперед с приветливой улыбкой и хлопнув молодого солдата по плечу. «Надеюсь, ты тренировался в том виде прыжка, которому я научил тебя на прошлой неделе». Дилан немедленно отпускает мою руку и, взяв руку Хадсона, склоняется и над ней. «Да, сэр. Думаю, я уже освоил его». На этой неделе я даже взял верх над нашим генералом в рукопашном бою, сэр». Они отстраняются друг от друга, и Хадсон смиряет стража взглядом. «Ты победил Артелию? Это впечатляет, Дилан? Я с нетерпением жду, чтобы ты продемонстрировал нам свое умение во время тренировки на следующей неделе». Он поднимает одну бровь. «Посмотрим, как ты будешь держаться в схватке с вампиром». Глаза Дилана округляются от радости, как будто Хадсон только что не предложил задать ему трёпку. «Я буду готов, сэр!» «Я в этом не сомневаюсь», — отвечает Хадсон, и в его голосе звучит гордость. Он изо всех сил старался найти себе, как королю, место при дворе Гаргулей, и пару месяцев назад нашёл его на учебном плацу. И теперь, когда я вспомнила то, что происходило с нами в «Мире теней», Меня не удивляет, что здесь его тоже потянуло к преподаванию. Я начинаю объяснять Дилану, что ему не стоит так радоваться перспективе сойтись в схватке с вампиром, но тут вижу, что к нам идет Артелия. Она одета в зеленые шорты и футболку, и ее длинных кос, которые она обычно укладывала короной, больше нет. Их заменила великолепная прическа Афро, подчеркивающая ее высокие скулы, и очень идущая к ее глазам. Увидев меня, она переходит на бег и расплывается в улыбке. «Грейс!» На мгновение я возвращаюсь мыслями к тому времени, когда она наставляла меня в мире теней, и к тому моменту, когда драконий огонь испепелил ее. Но тут она крепко обнимает меня. Меня охватывает печаль, от которой я чувствую стеснение в груди, когда осознаю, что она ничего об этом не помнит. Ее линия времени была изменена в тот миг, когда я не смогла спасти ее от огня драконша времени, которая сожгла ее, и теперь у нее нет никаких воспоминаний о мире теней и о нашей дружбе там. Сама я тоже долгое время не помнила ее. Но теперь, когда ко мне вернулись воспоминания, я не могу не думать о той жертве, которую она принесла ради жителей Адари. Она провела тысячу лет запертая в камне вместе с этой драконшей, а затем была перенесена сюда, чтобы оказаться замороженной во времени еще на тысячу лет. Изоляция, одиночество, страдания. Смерть избавила ее от воспоминаний о том, как она была заточена в камне в мире теней. Но я уверена, что эмоциональная травма тех лет все еще живет где-то в глубинах ее подсознания точно так же, как мои чувства к Хадсону продолжали жить в глубине моей души, хотя мои воспоминания о нём и были стёрты. Более того, она не помнит, что своим самопожертвованием спасла множество людей. Это не может ей помочь, когда ей вдруг становится одиноко, и в её душе остаются только острые осколки той давней боли, которой она не помнит и не может понять. Это ужасная мысль. От нее у меня сердце обливается кровью. Артелия не заслужила этого. Она достойна лучшего. Но когда она опускает меня на землю, я говорю себе, что мне нельзя зацикливаться на воспоминаниях о жертвах, которые она принесла. Это был ее выбор, а не мой. И в конечном итоге это привело ее сюда. И теперь она моя подруга, и командующей моей армией». Она хлопает Хатсона по плечу. «Я не ожидала, что вы окажетесь здесь так быстро. Дайте мне переодеться, прежде чем мы спустимся туда». «Спустимся куда?» Удивляюсь я, видя, что она отстраняется и снова становится серьёзной. Её взгляд перемещается с меня на моих друзей, и она сжимает зубы. «Дайте мне переодеться», — повторяет она, и идёт обратно к замку. Тогда и поговорим». Я начинаю беспокоиться. Я перевожу взгляд на Хатсона и вижу, что он тоже понял, что что-то не так. «Я позабочусь об остальных, а ты иди с артелией и делай то, что нужно». «Спасибо». Одними губами произношу «я» и следую за артелией. «Куда мне подойти?» спрашиваю я, когда мы входим внутрь главной башни замка. Я вижу, что моя бабушка не отказалась от своей страсти к дизайну интерьеров. Массивные серые камни стен теперь оштукатурены и окрашены в тёмно-синий цвет, что выглядит грозно и по-королевски. На стенах висят картины с пейзажами Ирландии, но я уверена, что она повесила их тут под влиянием моего деда. В другое время я потратила бы несколько минут, чтобы осмотреть все эти изменения. Но сейчас меня больше заботит то, что Артелия хочет обсудить, так что я просто скольжу по ним взглядам. «В допросную», — отвечает она, свернув в коридор, и моё сердце начинает биться чаще. «Что-что?» — выдавливаю я из себя. «Разве у нас есть допросная?» «Разумеется. Где, по-твоему, Алистер и Чистейн пытали наших врагов?» «У меня нет ответа на этот вопрос, да я и не хочу знать». Мне никогда не приходило в голову, что мой дед и бывший командующий моей армии, которого все уважали, когда-то пытали людей. Однако я этого не говорю, а только спрашиваю. И когда же они пытали кого-то в последний раз? Артелия смотрит мне в глаза. Вторая большая война была жестокой, Грейс. Было необходимо действовать жестко. Вообще-то вторая большая война давно закончилась, Говорю я, расправив плечи и твердо глядя на нее. И при моем дворе мы никого не будем пытать. С тех пор, как я очутилась в мире сверхъестественных существ, мне пришлось подписаться на многое. Я оказалась сопряжена с вампиром, узнала, что я полубожество и даже приняла корону королевы Гаргулей. Но всему есть предел, и я однозначно не соглашусь на то, чтобы подвергнуть кого-то пыткам. Артелия вздыхает, и на её лице отражается разочарование. Хотя я не знаю, что её разочаровало. Я? Или то, что ей не удастся прибегнуть к пыткам? Как бы то ни было, это не особо меня напрягает. «Ладно, хорошо. Но нам всё равно необходимо допросить эту шпионку», — заключает она наконец. «Давай встретимся через 20 минут внизу, в помещении за камерами тюрьмы в конце восточного коридора. Я вся покрыта грязью, и мне нужно принять душ. И она идет прочь, бормоча. Хотя я не представляю, каким образом мы, по-твоему, заставим нашего врага говорить. Она скрывается из еду, а мне становится не по себе от ее слов. Здесь, при дворе Гаргулей, находится враг.